Глава 9. Человечески любить мы можем иногда десятерых, любовно много двух, не человечески всегда одного. Марина Цветаева. Вчерашний день заставил Алису серьёзно попотеть, и когда она решила снова прогуляться на участок и порвать траву, чтобы вечером отчитаться матери, тело напомнило о себе. Практически сразу же заболели едва ли не все мышцы, особенно ног. Алиса почувствовала себя древней бабкой, лет так девяносто, не моложе. На улицу она всё же выползла, предварительно одевшись так, чтобы защитить все части тела. И, конечно же, по закону подлости, её в позе «сынок, переведи бабушку через дорогу, а то поясницу заклинило», застал во дворе мажор. Его спортивная фигура начала раздражать Алису всё больше, а сам он бесить до желания прибить его любой подвернувшейся под руку вещью. «Физкультура — путь к здоровой жизни», — язвительно проинформировал Алису-мажор. «И быстрой смерти!» — огрызнулась она. В ответ он прошёлся полным пренебрежением взглядом по её далеко не идеальной фигуре и молча направился к машине. Алиса сжала и разжала кулаки, Напомяла себе, что если попортит машину этой сволочи, то денег, чтобы заплатить за повреждения, у неё не найдётся, и, потеряясь про себя, направилась к траве. Ну как направилась? Похромала и даже дошла куда нужно, осмотрела как главнокомандующий поле, расстилавшееся перед ней, и вздохнула. Сюда надо было присылать рабов, человек так с десяток хотя бы. Иначе с буйно разросшейся травой никак не справится. Хотя о чём это она? Для её матери она сама рабыня. Но в том состоянии, в котором Алиса сейчас находилась, она не могла работать эффективно. Да что там говорить? Можно не врать самой себе. Она вообще не могла работать. Её жутко бесило всё вокруг. Хотелось прибить мажора и сбежать отсюда. Увы. Даже если потратить деньги с карты, переведённой за продукты, и уехать на первом же автобусе, жить Алисе было негде. вообще, а потому. Потому она повернулась и отправилась домой хромая и снова потерясь про себя, естественно. Где-то через полчаса вернулся мажор с двумя пакетами продуктов. Обед будущий, извичительно сообщил он, сгрузил пакеты на стол и выжидательно уставился на Алису. Ей жутко хотелось послать его как можно подальше с его наглостью и извитильностью. но чувство голода оказалось сильнее. Ты собрался помогать мне? ехидно уточнила Алиса. По тому над душой стоишь, задание ждёшь. Мажора как ветром сдуло из кухни. Трус. Готовила Алиса не особо долго. Порезала салаты из свежих овощей, сварила пюре, сделала бутерброды с колбасой. Потом пошла искать Мажора. Он оказался на участке, стоял смотрел на простиравшуюся по всему периметру участка траву, как на классового врага, но рвать ничего голыми руками больше не пытался. Уже учёный. Его ожоги, кстати, так и не прошли после сметаны, что и неудивительно. Может, нанять кого? Тут же сутками пахать можно. Задумчиво проговорил мажор, когда Алиса подошла. Она пожала плечами. В принципе, можно было бы и нанять, если бы не одно, но Меня сюда отправили самостоятельно участок в порядок приводить, сообщила Алиса. И матери доложат, если тут будет пахать кто-то другой. А тебя с каким условием прислали? Судя по изощрённой, пусть и не громкой, ругани мажора, его условие было примерно таким же, как у Алисы. А значит, нанятые работники отменялись к огромному сожалению обоих. И в дом Алиса с мажором возвращались не особо радостные. Еда, конечно, немного улучшила их настроение, но не так уж и сильно. Обоим предстояло куковать на даче ещё уйму времени, и с собой их родители могли спросить потом. Так что с травой в любом случае пришлось бы побороться. Алиса заварила себе кофе и мысленно хмыкнула. С травой или без, питается она тут нормально, по-человечески, не одними овощами. Так что хотя бы ради халявной еды можно было оставаться какое-то время на даче. Скука смертная. Мажор закончил есть, зевнул, прикрыв рот. Как тут можно жить да ещё и постоянно? Тут же свихнуться можно. Он не договорил. С улицы послышались крики, шум, характерные звуки драки. О, а драке Алиса могла и писать, и рассказывать сколь угодно долго. В её родном дворе дрались постоянно, часто даже стенка на стенку, причём обычно по совершенно выдуманным причинам. И вот теперь она, не вставая со стула, способна была определить, кто дерётся. Мужики, точно мужики. Они не орали при драке, дрались аккуратно, переглясилы, стараясь заехать противнику куда подальше, так чтобы потом встать не мог. Это не вязавший каждый раз бабы. Нет, кто-то и сейчас вязал за окном, но явно на периферии, не в эпицентре драки. Виталик мысленно костерил отца, на чём свет стоит с самого утра. Сначала не выспался, затем пришлось тащиться в магазин и с тоской смотреть на то, что называлось выбором. Хотя какой там выбор? Два вида продуктов, один из которых почти пропал, точно выбором назвать было нельзя. Выбор это когда всё свежее и хотя бы пять разновидностей, а не вот это вот убожество. Трава на участке, всё росшее и росшее. Тоже мешало Виталику радоваться жизни. В некоторых местах она доставала Виталику по пояс. И как не справляться своими силами, он понятия не имел. Разве что покосить. Но, блин, обычной деревянной косы Виталик боялся. Сильно боялся. Пару раз взмахнёт той деревяшкой и прощай руки-ноги. Свои, к сожалению. А рвать это всё вручную? Да убиться же можно. Еда особо не помогла. Да, Кикимора приготовила всё съедобное. Но сидеть на бутербродах и картошке, когда дома ждали суши, роллы, китайская, итальянская кухня, доставка из ресторанов. В общем, Виталек съел картошку, но только чтобы утолить голод. И настроение осталось всё таким же отвратным. Скука смертная. Виталек закончил есть, вздохнул, прикрыв рот. Как тут можно жить да ещё и постоянно? Тут же свегнуться можно. Договорить он не успел. На улице послышался шум, грохот, потом завязала какая-то баба. Да, похоже, в этот раз Виталик ошибся. Иногда в этой дыре всё же бывали развлечения, своеобразные, конечно, даже драка. От нечего делать, Виталик отправился вслед за Кикимой на улицу. Она первая подскочила со своего места и похромала смотреть, кто там кого избивает. Всё оказалось просто и незамысловато. Двое местных пьянчуг, одетые как бомжи, не поделили бабу, выглядевшую так же ужасно, как и они, и употреблявшую явно не первый год. Теперь один из них красовался с синяком под левым глазом, а другой разбитой губой и свёрнутым набок носом. Баба визжала и причитала, рвалась на части, не зная, кому из них помогать первым. Шокированный увиденным, Виталий квернулся в кухню. А тамри, извитяно проговорила Кикимова, возвращаясь на своё место. Ты ж как та статуя, даже смотришь в одну точку. Виталик поморщился. Вот же дура набитая, прямо как та с улицы. Это что, единственное развлечение здесь? Драться из-за бабы? Да она же страшная, как смертный грех. Ну, простите, господин голубая кровь, белая кость. Всё так же язвительно ответила Кикимора. Мы люди простые, точно не аристократы. Как можем, так и развлекаемся. Встала со стула, ушла. Похоже обиделась. На что только? Дура набитая.